Глава девятая Из кухни меня выгнали сразу, как только я туда заглянула. «Через полчаса все будет готово!» Глеб повернулся ко мне спиной, что-то там готовя. «Ну и ладно». Я громко фыркнула и отправилась к Нелле в комнату, где она снова корпела над уроками. «Ну сколько можно-то?» «Где нормальное человеческое детство с подростковым максимализмом?» «Ты тут как?» — спросила тихо. «Почти закончила», — не оборачиваясь ответила девочка. у, -у все заняты. Мне-то что делать?» От скуки и безделья меня спас звонок в дверь. Я радостно поскакала открывать. Но меня оттеснил вышедший из кухни Глеб. Который с параноидальной маниакальностью посмотрел в глазок И только после этого открыл дверь «Привет!» — в прихожую увалился Тимка «Как вы тут?» — Иван вошел следом за ним «Нормально, проходите на кухню» — ответил Глеб И, прихватив меня за плечи, повел в заданном направлении «Пусти!» — выкрутилась я из его рук «Я к нели пойду, расскажу про гостей», – сделала большие глаза. Мужчина вздохнул, но меня отпустил. Сам же все понимает. Девочку надо подготовить к встрече с родственниками. Я вновь постучалась к Нелле. «У нас гости!» Я нырнула за дверь и плотно ее закрыла. Девочка обнаружилась на диване. Сидела в напряженной позе и чуть раскачивалась. — Ты чего? У тебя живот болит? — перепугалась я. Нелли резко мотнула головой и выдохнула. — И что с ней случилось? А самое главное, мне-то сейчас куда бежать и кого просить о помощи? — А вы пить будете? — вдруг спросила она. Я мысленно перекрестилась. Ребенок боится банальной попойки. Видимо, маман там не только родительскими обязанностями манипулировала не в тему, но еще и алкоголем злоупотребляла в компании собутыльников. «Чай мы будем пить обязательно», — заверила я ее. «Вот только спиртные напитки я зареклась употреблять с тех пор, как подралась в августе с ВДВшниками». И меня загребли на пятнадцать суток за то, что я одного из них едва в фонтане не утопила. Случайно. Данный казус я помнила с трудом, поэтому подробнее рассказывать не стала. А твой папа практически вообще не употребляет. Лично я его только один раз видела с бокалом шампанского. И то он вроде бы из него не пил. Наморщила я лоб. «А гости?» – недоверчиво спросил ребёнок. «Они вообще не пьющие, вот совсем. Тимку за злоупотребление Элька придушит, а Ванька не пьёт по политическим соображениям. Не любит он это дело. Ой, точнее, дядя Иван!» – вспохватилась я. «Ну что, пойдём знакомиться?» – улыбнулась. «Наверное, надо». Храбро кивнула девочка и поднялась на ноги. «Будет страшно? Можешь прятаться за меня!» хихикнула я, открывая дверь. «Меня все опасаются из-за мерзкого характера!» «Ты хорошая!» — не согласилась девочка. «И не страшная!» «Я вредная!» — фыркнула я и завернула на кухню, откуда слышались мужские голоса. «А вот и наша Неля!» Иван тут же поднялся со стула, отодвинул меня в сторону и сгреб девочку в медвежье объятия. Подержал пару секунд на весу и передал Тимке. «Привет, сеструха!» — поприветствовал ее не очень дальний родственник. «Здрасте!» — пискнула Неля, выкрутилась из рук парня и шмыгнула за мою спину. Ясно. Непомерной и удушающей заботы родственников испугалась. «Эти мужики такие, что дай им волю, Тут же тебя в башню заточат и дракону натравят, Дабы тот честь и совесть блюл». «Ну, поздоровались, теперь можно и поужинать», — Радостно сообщила я. «Глеб, ты закончил?» «Да, почти», — кивнул мужчина. Я осмотрелась. Отметив, что кухня тесновато для такого количества здоровых мужиков. Действительно, нужно расширяться. Сначала оббегу соседей если ничего не упадет, то нужно будет прошерстить рынок недвижимости в городе. И подумать, за сколько придется продать эту квартирку. И снова впереди маячит безбожно быстрый ремонт. Эх! Как ни странно, на кухне мы поместились. С трудом, конечно. Мужики переговаривались о своем, о каких-то махинациях, бандитах, детях. Мы с Нелли тихо перешептывались о том, куда завтра поедем, и о том, что нужно бы побольше корма для собак купить. «Ой, забыл совсем!» — вдруг вспомнил Маринкин муж. Поднялся из-за стола и вышел из кухни. Через пару секунд вошел обратно. «Вот!» «Это от нас подарки!» – протянул он две коробки растерянной Нелли. «Эм, спасибо!» – она осторожно взяла подарки и, дождавшись от меня кивка, подскочила и убежала в свою комнату. Ванька, прищурившись, проследил за ней нечитаемым взглядом. «Фиска ее била, что ли?» – сказал он так, что у меня от чувства опасности волоски на затылке приподнялись. Обещание веселой жизни виновницы сих методов воспитания читалось без лишних слов. — Вроде бы нет. Ир, на ней синяки видела? — Глеб обратил внимание на меня. — Ни единого! — покачала я головой. Мужики заметно расслабились. Даже Тимка. — Типичный Исаев растет, ей-богу! Не зная, что там было в коробках, но Нелли даже выглянула из своей комнаты, чтобы проводить гостей. Едва за ними закрылась дверь, как девочка схватила меня за руку и буквально втащила в свою спальню. — Смотри! — тихо пискнула она и ткнула пальцем в открытые коробки, лежащие на диване. Я подошла ближе. — Ну, конечно! Ноутбук и планшет! А я-то уж было решила, что Глеб впервые в жизни что-то забыл. Но нет, он просто делегировал некоторые полномочия брату. «Ух ты! Круто!» — подтвердила я, поддерживая радость ребенка. «А ты поможешь мне все настроить? Я только нужные программы на информатике изучала». Нелли трогательно сложила ладони вместе. «Конечно, помогу!» Я послушно подошла к дивану и тоненько завизжала девочка и бросилась мне на шею. Как мало ребенку надо, особенно такому не избалованному. Усевшись на диван взялась за планшет, потом за ноутбук. Ох чувствую не дождаться мне сегодня массажа пяточек. В десять часов вывалилась из комнаты Нелли. и глубоко задумалась над тем, как же выматываются матери с грудничками, если я так устала от взрослого и самостоятельного детитки. Медленно сползала в душ и, плюхнувшись после в кровать, вытянула свои многострадальные нижние конечности. Глеб, сидевший на кровати с телефоном в руках, проследил, как я шевелю уставшими пальчиками на ногах, и перевел взгляд на мое лицо. «Устала?» — констатировал он. «Как бешеная собака, у которой постоянно крадут одну и ту же косточку», — согласно зевнула. «А мне приходится постоянно догонять и отбивать». Глеб тихо хмыкнул, придвинулся к краю кровати и погладил меня по пятке. Я дернулась от щекотки. «Чего это он? Заигрывает, что ли?» «Я обещал тебе массаж», — хрипло сообщил он. «Делай», — кивнула и закрыла глаза в предвкушении. «Вот зря. Уснула мгновенно. А потому у меня мужик остался неиспользованным по назначению». И утро началось с сожаления. Не так уж и часто у меня выпадает такой шанс. Я со стоном отбросила от себя одеяло и огляделась. Блин, все на свете проспала. Глеб, конечно, уже сбежал куда-то. Надеюсь, что не дальше входной двери. Иначе кто нас к собакам повезет?» Решительно стала на ноги и скривилась. Или массаж вчера был недейственным, или его вообще не было. Ноги побаливали. Чувствовался вчерашний забег по магазинчикам. Собравшись с мыслями, решительно выглянула в коридор. С кухни слышались голоса. «Ясно, решили, что я сегодня буду играть в спящую красавицу, и решили обойтись без меня». «Переворачивай!» — услышала, войдя на кухню. Неля стояла у плиты и под бдительным оком Глеба что-то переворачивала на сковороде. «Доброе утро!» — поздоровалась, улыбнулась и поняла, что щеки тоже болят. Перетрудилась вчера с улыбками. Два абсолютно одинаковых настраженных взгляда метнулись в мою сторону. Они даже расслабились одновременно, узрев меня в целости и сохранности. Теперь вижу, что это родственники. Повадки абсолютно одинаковые. Готовите? Я села за стол и похлопала глазками. Да, оладьи жарим. — ответила Неля. И столько в ее голосе было, скрытого от чужих глаз тихого счастья, что я добавила еще одну костяшку на чашу весов при нелиной Неллиной мамашки. Сейчас папа кофе сделает, и можно будет завтракать. — Молодцы! — объявила я. — Хвалю! — А пока вы все доделываете, приведу себя в божеский вид. На минимальный марафет у меня ушло минут двадцать. Так что, когда я вернулась на кухню, меня там уже ждали. К завтраку без меня никто не притронулся. Хм, начинаю чувствовать себя частью маленькой, но уютной семьи. Необычно, непривычно, но приятно. Поглощать еду в тишине уже стало для меня привычным. Исаевы молчали в тряпочку. А разговаривать сегодня я была не в состоянии, по крайней мере с утра. «Где ты сегодня собралась закупаться?» — все же спросил Глеб, когда поставил пустую чашку в раковину. «На Березовской. Там скидки в эти выходные», — отозвалась я автоматически. «Ты нас отвезешь?» «Конечно. Я весь день с вами проведу». «У Марины Генриховны никаких ответственных мероприятий не намечается», — пожал он плечами. Я вздохнула. «Дай бог, Янка сможет загрузить нашего неуемного личного телохранителя чем-нибудь ненужным. Надеюсь, что Маринке она уже позвонила и предупредила. Хотя я бы на это не рассчитывала. Но Яне я верила. Она решит проблему, если там маячит на горизонте». В магазине Нелли внимательно наблюдала, как я искала семь больших мешков собачьего корма. Много ли это? Для приюта на один-два дня, в лучшем случае. И костей для разгрызания. Восемь новых шлеек и четыре ошейника. Это для новеньких. Несколько мечей и палок для игр. Подумав, купила для нели собачью сумку. чтобы она ее на пояс повесила. Глеб послушно все перетаскал в машину, заняв в ней все свободное пространство. «Нужно было на своей ехать», — тихо проворчал он. Видела я его машину. «Здоровый микроавтобус, в который можно все вещи из моей квартирки сгрузить, и еще место останется». Стояла эта бандура в гараже усадьбы. и иногда использовалась Маринка для перевоза больших картин или Ванькиных крупногабаритных изделий. Но корм-то можно и на этой перевести. У ворот приюта нас уже ждали. Верка привела с собой еще двух девочек, одна из которых была мне незнакома. Новенькая, наверное, в детдом попала. «Привет!» — я выскочила из машины. Неля нехотя вылезла следом. и настороженно посмотрела на девочек. Потом храбро шагнула к Верке и протянула руку. карнелия представилась, — «но можно звать меня Неллий». Верка опешила и посмотрела на меня. «А я что? Ну, дала мамаша ребенку такое странное имя, что теперь делать-то?» «Очуметь», — пробормотала она, — «а я Верка». «Просто Верка. Можешь звать меня так. Ими не склоняется». Девочки пожали друг другу руки. «А это Тинка и Нюрка», — указала она на своих спутниц. «Ну, раз все познакомились, идемте собак кормить. Они голодные», — распорядилась я. «Вер, тащи тачку. Нужно корму увезти». Верка забежала внутрь и вскоре вернулась тощим парнем-кинологом, который работал здесь с собаками и социализировал их. — О, корм привезли! — обрадовался он. — А то у них только на один день осталось. — Привет, Виолова! — Привет, Горянов! Завтра еще подвезут! — напомнила я ему, так как еще год назад организовала доставку по воскресеньям на деньги меценатов. — Новенькие есть? Я наблюдала, как мужики грузят мешки в большую тачку. «Три кабеля и одна... щеница скоро!» Парень поморщился. Я его понимала. «Стерилизовать пока нельзя, а щенков кормить и распределять по семьям будет нужно. С другой стороны, щенков берут лучше охотнее, чем взрослых особей». Мужики перетаскали все купленное в небольшой домик-склад. где хранилось все для собак. В небольшой комнатке было еще что-то вроде офиса. Да уж, корма осталось совсем мало. Но ничего, я напрягу, кого нужно, чтобы побольше привезли. «Привет, Диля!» Заглянула я в офис, где местный ветеринар пересчитывала лекарства. «Все Кивнула маленькая черноволосая женщина. «Слушай, у меня тут идея возникла!» Начала она, не заморачиваясь приветствиями. «Выкладывай!» — напряглась я. Диля обычно грешила неразумным размахом и неуемным полетом мысли. На территории приюта нужно оформить полноценную ветеринарную клинику и зоомагазин. Ну или хотя бы магазинчик всего для собак. И когда люди будут забирать питомца домой, то все смогут купить у нас сразу, — объявила она мне. Я задумалась. В принципе, идея была годная. А работать здесь кто будет? Зарплату же придется платить. Я пыталась все это как-то совместить именно в экономическом плане. «Найдем!» – пожала она плечами. Ладно, это я обсужу с Янкой. Вдруг чего выгорит? Все же это она у нас финансовый гений. Ладно, пойду к собакам. Я оглянулась, отметив, что девочек уже в помещении нет, даже Нелли. Значит, они уже в вольеры ушли. За моей спиной остался лишь Глеб, который следил за тем, чтобы меня никто не обидел. Девочки действительно нашлись рядом с вольерами. Горянов в это время цеплял кошейником поводки, чтобы партию собак вывести в небольшой перелесок, что начинался сразу же за забором приюта. Так взяли по одной собаке и вперед. Они должны пройти не меньше двух километров. Потом поиграем с оставшимися на поляне», – велел он строго. «А мне можно эту собаку?» Нелли присела на корточке перед дальней клеткой. «Нет, эта собака агрессивная», – покачал он головой. «Она даже меня пару раз укусить умудрилась». Вздохнул парень и вручил девочке поводок, на конце которой находилась безобидная дворняга, приветливо виляющая хвостом. Я подошла к клетке. Там на чистой подстилке лежал красивейший золотистый ретривер. — И давно эта порода считается агрессивной? — усомнилась я. — Да никогда она такой не считалась, — огрызнулся кинолог. — Но эту собаку долго бил хозяин. Поэтому она всех боится. А если ее загнать в угол, то показывает зубы. Видеть надо было, как Диля эту собаку у того же водера забирала. Покачал он головой и отправился к неприметной калитке, что вела в лес. Я выбрала себе симпатичного двортерьера из новеньких, в то время как Глеб прихватил грозного вида Ротвейлера и надел на него намордник на всякий случай. Неля захочет собаку. Догнал он меня. «Знаю, но в текущей квартире некуда впихнуть животное. И ты был прав. Нужна квартира побольше». Вздохнула я, только что поняв, что переезд неизбежен. «Может быть, дом?» Неуверенно спросил Глеб, наблюдая за тем, как Верка что-то вещает его дочери и тычет пальцем в сторону собачьих ушей. «Нет», — покачала я головой. Я городской житель. Мне хватает и того, что я иногда в усадьбе Маринкиной ночую. Или к Зое Михайловне езжу. Да и Динка сбежала из квартиры в огромный домину. Нафиг, не хочу!» Поморщилась. «Тогда нужна большая квартира. Четырехкомнатная», — решил он. «И нужно посмотреть где-то в нашем же районе». «Поищу», — я плечами. Глеб рядом засопел громче, чем идущие на поводке собаки. «Я думал нанять специалиста». Наконец, выдавило на себя. Я остановилась и посмотрела на него, изучая. «Тебе не нравится то, как я работаю? Или ты не хочешь, чтобы я искала квартиру, потому что...» Договорить я не успела, потому что меня стремительно поцеловали. «Вот зачем он так делает?» Я же едва поводок из рук не выпустила. Ладно, собака спокойно ждала, когда мы пойдем дальше. Мне нравится все, что ты делаешь. Просто я думал, что тебе и без таких проблем есть чем заняться», — пояснил он мне, отступив от меня на шаг. «Ну нет, никто не будет выбирать нам квартиру, кроме меня», — проворчала я, приходя в себя.